Тот самый первый день, когда Муаддиб ехал со своей семьёй по улицам Маракина, многие у дороги припоминали пророчества и легенды и осмеливались прокричать: "Махди!" То было не утверждение, а вопрос. Тогда они могли только надеяться, что он-то и есть обещанный лисан аль-гаиб, голос извне. Внимание их было обращено и на мать. Все слышали, что она из бины гисрит А значит, и сама подобна Лиссан Аль-Гаибу. Принцесса Ирулан. Книга о Муаддибе. Софир Хават в одиночестве ожидал герцога в угловом помещении, куда его проводил часовой. В соседней комнате шумели. Связисты устанавливали своё оборудование, налаживали его. Но здесь было относительно тихо. Пока Хават поднимался из-за заваленного бумагами стола, герцог успел оглядеться. В комнате с зелеными стенами, кроме стола, было три гравикресла с поспешно споротым вензелем барона, оставившим темное пятно на выгоревшей ткани. «Кресла проверены и вполне безопасны», — сказал Хават. «А где пол, сир?» «Я оставил его в конференц-зале. Надеюсь, что он все-таки отдохнет, если я не буду мешать». Хават кивнул, подошел к двери в смежную комнату и закрыл ее. Заглушив треск разрядов и пощёлкивание электронных устройств, "Сафир", сказал Герцог. Меня интересуют запасы специй, собранные императором и харкононами. Милорд, Герцог поджал губы. Как известно, склады можно разрушить. Он поднял руку, не давая Хавату возразить. Не стоит трогать императора. Втайне он будет доволен, если у харкононов возникнут затруднения. Кстати, разве может барон объявить, что погибли запасы, которых, как он уверял, у него не существует? Хават покачал головой. У нас не хватает людей, сер. Возьми кое-кого у Айдаха. Быть может, и кто-нибудь из вольного народа захочет развлечься космическим путешествием. Рейд на Гаеди-Прим. Такая диверсия, Сафир, даёт ряд тактических преимуществ. Как вам будет угодно, милорд? Хват отвернулся. Герцог заметил, что старик взволнован, и подумал: быть может, он всё ещё считает, что я не доверяю ему. Он должен знать, что я уже и так осведомлён о предателе. Лучше, да, лучше развеять его страхи немедленно. Сафир, сказал он. Ты относишься к числу тех немногие, кому я могу полностью доверять. И есть ещё одно дело, которое следует обсудить. Ты и сам знаешь, сколько усилий мы оба с тобой прилагаем, чтобы избежать проникновения предателей в войска. Но у меня два новых сообщения. Хават обернулся и поглядел на него. Лето повторил всё, что слышал от пола. Но старый ментат не углубился, как следовало ожидать, в расчёты, а только ещё более разволновался. Лето внимательно глядел на него и, наконец, сказал «Ты...» О чём-то умалчиваешь, старина. Я заметил это уже на заседании штаба. Ты волновался. Так что же ты не решился выложить перед всем штабом? Запятнанные сафа губы ховата сложились в узкую прямую линию, лишь крошечные морщинки разбегались от них. Почти не шевеля этими губами он произнёс: "Милорд, я не знаю даже как и приступить". Сафир Мы с тобой получили не по одному шраму друг за друга, проговорил Герцог. Сам знаешь, что ты можешь говорить мне всё. Хават не открывая рта подумал: потому-то я и люблю его. Он человек чести и заслуживает полной преданности, в том числе и моей. Почему именно мне приходится делать ему больно? Но ну, требовательно произнёс лето. Хават пожал плечами. К нам попал Клочок записки. Мы отобрали его у курьера барона. Записка предназначалась для агента по имени Парди. У нас есть основания считать, что Парди возглавлял здесь подполье, оставленное харконанами. А содержание записки может иметь или громадные последствия, или никаких. Как сложится? И что же было в столь важном послании? Это просто обрывок записки мелой. Часть микрофибра с обычной разрушающей капсулой. Мы успели остановить действие кислоты, когда часть записки еще оставалась целой. Но текст ее весьма располагает к размышлениям. «Да». Хават тронул губу. Она гласит, ее никогда не заподозрит. А когда удар нанесет ему любимая рука, одного сознания этого будет достаточно для его гибели. Записка была запечатана подлинной печатью барона. Я установил это. Предмет твоих подозрений очевиден, проговорил Герцк вдруг ставшим ледяным голосом. Я бы скорее дал отрубить тебе руки, чем согласился бы причинить боль другим, сказал Хават. Что если, леди Джессика? сказал Лят, ощущая, как гнев душит его. А из этого парди извлечь какие-нибудь факты вы не смогли? К сожалению, когда мы перехватили курьера, Парди уже не было в живых, а курьер, естественно, даже понятия не имел о том, что в письме. Конечно. Лэто покачал головой. Что за скверная история? Она не предательница, нет. Этого не может быть. Я знаю свою женщину. Ми лорд, если нет, отрубил Герцог. Ты ошибаешься. И Но мы не можем так просто пренебречь этой запиской, милорд. Мы вместе уже шестнадцать лет, и за это время у нее было столько возможностей для... Кстати, ты сам тогда проверял и ее, и школу. Хават с горечью проговорил. Теперь известно, что мои глаза не все видят. Говорю тебе, это невозможно, ведь Харконнены хотят уничтожить сам род от рейдосов. Значит, и Пола уже пытались. Разве станет женщина злоумышлять против собственного сына? Быть может, она злоумышляет не против сына, и вчерашнее покушение всего лишь ловкий обман. Такой обман невозможен. Сэр, считается, что ей неизвестно собственное происхождение. Но что если на самом деле она его знает? Может быть, она сирота, и в этом виноваты отрейдерсы? Отомстить мне она могла бы давным-давно. посыпать яду в питьё или воткнуть в бок стилет. У кого ещё было для этого больше возможностей? Но Харконаны хотят погубить вас, ми лорд, не просто убить. В Канли это разные вещи. Такая месть будет шедевром рядом с прочими. Плечи герцога поникли. Он закрыл глаза, лицо сразу стало усталым и старым. Не может быть, подумал он. Эта женщина открыла мне всё своё сердце. Как можно, а вернее, погубить меня, если не посеять в моей душе подозрение к любимой, спросил он. Это объяснение я учёл, сказал Хават. И всё же Герцк открыл глаза, поглядел на Хавата и подумал: пусть подозревает, подозревать не моё, его дело. И если будет казаться, что я поверил этой лжи, быть может, выдаст себя кто-то другой. Что ты предлагаешь? прошептал Герцог. Пока не усыпны надзор Милорд, за ней следует наблюдать постоянно. Я пригляжу, чтобы всё было незаметно. Для такого дела идеально подходит Айдаха. В его группе есть молодой человек, мы обучаем его, который может оказаться идеальным послом к вольному народу. У него дар дипломата. Не следует ставить под угрозу наши связи с фрименами. Конечно же, нет, сер. А как насчёт пола? Быть может, разбудить доктора Юэ? Лето повернулся спиной к Хавату. Оставляю это на твоё усмотрение. Посмотрю по обстановке, ми лорд. По крайней мере, на него можно рассчитывать, подумал Лето и произнёс. Пойду пройдусь, если я потребую, ищите меня внутри периметра. Охрана может. Ми лорд, пока вы не вышли, я хочу передать вам некую видеоленту. На ней результаты анализа религии вольного народа в первом приближении. Я исполнил, вы не забыли вашу просьбу?» Герцог остановился и проговорил, не поворачивая головы. «Подождать эта лента не может?» «Безусловно, милорд. Вы спросили тогда, что там кричат?» Это было слово «махди». Им они называли молодого господина. «Когда они называли Пола?» «Да, милорд». Здесь бытует легенда, точнее пророчество, что однажды они обретут вождя, сына дочери герцога, который поведёт их к истинной свободе. Обычная легенда о мессии. И они думают, что пол и есть этот. Всего лишь надеются, милорд. Хават протянул ему капсулу с видиалянтой. Герцог взял её и сунул в карман. Прогляжу попозже. Как вам угодно, милорд. Герц глубоко вздохнул и вышел из комнаты. В зале он повернул направо и пошёл, заложив руки за спину, не слишком обращая внимания на окружающее. Он шёл коридорами, поднимался и опускался по лестницам, выходил на балконы. Повсюду были люди, молча приветствовавшие его. Наконец он добрался до конференц-зала. Было темно, и пол уже спал, на столе прикрытый плащом часового. с воинским ранцем под головой вместо подушки. Герцог прошел по комнате и вышел на нависающий над летным полем балкон. Часовой в углу балкона, завидев в неясном свете посадочных огней герцога, вытянулся. «Вольно!» — пробормотал герцог и оперся о прохладный поручень балкона. Впадину в пустыне охватила предутренняя тишина. Он глянул вверх. На темно-синей шали небо, обляскивали золотые цихины звёзд. Склонившись к югу, вторая ночная луна просвечивала сквозь тонкую туманную дымку. Её хидный недоверчивый диск заливающе лето своим циничным светом. Пока он глядел, луна спустилась за барьер по серебрив голые скалы, и во внезапно сгустившейся тьме его пробрала зноб, тело затрясло дрожь. Я терплю эти козни барона. «Харконаны гонят меня, травят, и эта стычка с бароном последняя. Вечные козни этого дома», — думал он. «И кто эти людишки? Дерьмо с умишком палача, все до единого. Здесь я стою!» И печаль коснулась его. «Придется править и оком, и когтем, как ястреб правит птицами». Непроизвольно его рука потянулась к вышитому гербу. На востоке медленно загоралась заря. Сперва небо посерело, звёзды незаметно растаяли в перламутровом свете. Наконец колокол зари зазвенел над зубчатым горизонтом. Невиданная красота рассвета захватила его. Всё-таки есть что-то общее в зорях на разных мирах, подумал он. Он не мог даже представить себе ничего прекраснее зубчатого багрового горизонта. пурпурных и охряных утёсов вокруг. У края посадочного поля, где слабые капли росы вливали жизнь в торопливые растения аракиса, он заметил большие клумбы красных цветков, а между ними чёткую фиолетовую линию, словно отпечатки чьих-то гигантских шагов. «Прекрасное утро, Сир!» — произнёс часовой. «Да, ты прав». Герцог кивнул, размышляя. Может быть, мы приживёмся. Эта планета ещё станет хорошим домом для моего сына. А потом он заметил людей, скользнувших в цветочные поля со странными косами, устройствами для собирания росы. Вода на этой планете была так дорога, что здесь тусемцы не пренебрегали даже каплей росы. Впрочем, она может оказаться и ужасным местом.